Я уже собирался поведать ему вкратце о происшедшем, но он, прервав меня, заявил, впрочем, весьма любезных выражениях, что тайна этого дома, которую никто так и не смог раскрыть, больше не представляет для него интерес. Я решил, по крайней мере, рассказать ему о двух прочитанных мною письмах и о том, каким необычным образом они исчезли. А потом спросил, не думает ли он, что они были адресованы женщине, которая умерла в этом доме, и неизвестен ли ему какой-нибудь эпизод из ее жизни, который подкрепил бы неясные подозрения, у меня возникшие. Мистер Джонс, казалось, был ошеломлен. После минутного размышления он ответил. «Мне немногое известно об этой женщине, за исключением того, что, как я сказал, наши семьи были знакомы. Но вы пробудили во мне некоторые смутные воспоминания, говорящие не в ее пользу. Я наведу справки и сообщу вам о результате. Однако, если даже